Глава 10. Таинственный замок Первые несколько дней, что Ардай провел в замке, не пронесли ничего интересного. Вкусная еда, расторопная прислуга, большая библиотека. Можно сколько угодно бродить по замку и лишь несколько дверей под запретом. Можно купаться в море в небольшой бухте, вход в которую охраняли две высокие башни. Но невозможно добыть лодку и уплыть из бухты, чтобы посмотреть, что там дальше за поворотом. И посоху замок не обойти. С одной стороны скалы, которые прилив закрывает более чем наполовину, с другой – высокая стена уходит далеко в море. Можно навещать драконов, но всякий раз они шли к драконам втроем – он, Шан и Кабут. Однажды Ордая сделал вид, что забыл об этом условии и попросил Кабута зайти к драконам вдвоем. Тот категорически отказался. Мак каждый вечер приглашал Ордая к себе для беседы. И спрашивал, спрашивал, по нескольку раз об одном и том же. Шану он тоже приглашал. Отдельно от Ордая. Шан еще учил заклинания из толстой книги и пытался применять их в маленьком внутреннем дворике замка. Чаще безуспешно. Но Ордей всякий раз старался держаться подальше. Мало ли что. Он бродил по замку, выбирался к морю, шатался по пустынному скалистому берегу неподалеку от пляжа, где они с Шаном купались. Уже на второй день Ордей сообразил, чего именно касаются ограничения их свободы. Это было и с ней ясного. Те запертые двери не пускали их в восточную часть замка и на самый верх центральной башни, которая, похоже, возвышалась над всем замком. То есть им можно было видеть то, что на западе, и нельзя то, что на востоке. На западе было море и только, а на востоке, вероятно, было что-то еще. Город? Они вообще где находятся, на острове или на побережье, вот бы знать. Где расположен замок Каюба? Ордай задал этот вопрос должно быть двум десяткам человек, не меньше. Он спрашивал у служанок, у уборщиков, на кухне, но все бесполезно. Никто из живших в замке не знал, как называется это место. Казалось, что стоит лишь попасть в замок, и станет понятно, что можно предпринять. В последнее время именно так все и происходило в его жизни. Быстро и стремительно, и всегда заканчивалось его победой. Даже бесславный поединок с драконом мог считаться победой, Потому что Ордай единственный, кто вырвался, кто на свободе. Да, ведьма лесная подсобила, ну и что? А в то, что вся его жизнь рухнула и теперь не будет прежней, он не то чтобы не верил и не проникся, он считал, это мы еще посмотрим. Зато с Шаном, кажется, все было в порядке. То есть, это был именно Шан, тот самый и никто больше. Они все время проводили вместе, разговаривали, и после пары десятков осторожных вопросов сомнений не осталось. Не мог Шан быть тогда у себя дома, ошиблась Шала. Почему бы в самом деле ей не ошибаться иногда, даже если она всего лишь малозенькая ведьмочка? Бриганда теперь держалась отчужденно, если Ардай предлагал сесть с ними за стол. Категорически отказывалась, однако была все так же услужлива и работала спорой и ловко. А ее дочку Ардай больше не видел и не мог найти, как ни старался. Хотел даже спросить про девочку у Бриганда, но решил, что интересом к ребенку лишь напугает мать. Он помнил, как-то заволновалась, когда ребенок случайно показался им на глаза. Нет, надо самому найти девочку пока мать работает. Та наверняка играет где-нибудь в одиночестве. Накануне он попытался поговорить с Аолой. Воспользовался моментом, когда шаны и Кабут отвлеклись и подошел к Белой практически вплотную. «Здравствуй, Аола. Ты помнишь меня?» Белая не отозвалась и даже не шевельнулась, хотя немного раньше Ордай видел, как она сонно открыла глаза и оглядела зал. Ему показалось, что на нем взгляд драконицы задержался чуть дольше. «Может, только показалось?» «Откликнись, Аола, прошу тебя. Ответь, слышишь?» Похоже, она не слышала. «Аола, я недавно видел Леолину. Она беспокоится о тебе. Аола, где Бина? Ты знаешь?» «Эй, Лирдалькон, да ты в своем уме!» Орал в это время Кабут, внезапно обнаруживший, где находится Ордай. «Нельзя к драконице так приближаться. Посмотри на цепь, видишь, какая длина?» Он шагал к ним, опасливо выставив перед собой драконью палку палку с шадом на конце. Остановился рядом, не опуская палки, поглядел на драконицу. Совсем дохлятина. Эх, Дальконт, жалко зверюгу. Цены бы ей не было такой-то. И ткнул драконицу палкой, чего по белоснежной чешуйчатой шкуре пробежала крупная судорога. Не смей! ардай схватившись за палку, оттолкнул как будто так, что тот отлетел на несколько шагов и упал на спину. Ну и что, Дальконт, я должен был убедиться, что она жива. «Никогда не смей так делать, понятно?» Процедил Ордай. Он чувствовал ярость, такую, что охотно бы приложил служаку еще и об стену. Вместо этого добавил уже спокойнее. Она жива. Я видел, как она открывала глаза. Кабут поднялся, отряхнул одежду, хотя нужды в этом не было. Пол в зале был так чист, словно его ежедневно мыли щетками. «Вот на него больше внимания обращает Дальконт». Он ткнул пальцем в сторону Бороха. «А куда не просят, не лезь, понятно?» «Я тебе сказал. повторил Ордай так, что даже Шан посмотрел с интересом. «Ты хорошо понял? Если нет, будем решать это с магом. Но если еще раз увижу...» «Понял, Дальконт», — буркнул Кабут. «Будет исполнено». Он подошел к стоящей в стороне глубокой по пояс Ордаю чаши. Заглянул и удовлетворенно кивнул. Пояснил. «Воду пьет. Еще живая, значит. Ну и ладно». Видимо, не зря Каюб толковал, что здесь не приграничие, и имейнское звание еще и в купе с офицерским имеет немалый вес. Еще бы гривну свою на шею повесить, а то не поймешь, имень или не имень. На этот раз лишь Ардай собрался пошататься по замку, его окликнул кабут. «Сегодня кормим драконов, Дальконт», — сообщил он. «Тебе ведь будет интересно, так?» «Еще бы». — согласился Ардай. А чем вы их кормите? — Ну как же чем? Свежатиной. Вчерашняя есть не станут, твари такие. Надо, чтобы тёплое было. — Это шло вразрез с тем, что Ардай узнал недавно в горах. — Тёплое что? — уточнил он. — Как что? Мясо, кровь. Бычков молодых забивают раз в неделю. Если ты думал, что мы их человечиной кормим, то нет, это зря. — Так пойдёшь, что ли? — «Конечно, пойдем», — согласился Ардай. Видно ли, Алина посмеялась над ним, когда сказала, что драконы питаются солнечным светом. А он, дурак, поверил. Почти. Служители внесли в драконий зал широкие деревянные носилки, полные свежего, розового, пахнущего кровью мяса, и два ведра, полные крови. Борох нетерпеливо переминался на лапах и то распахивал, то складывал крылья. Он был голоден и жаждал перекусить. Белая... Вот с ее стороны Ордай такого энтузиазма не заметил. Похоже, драконице было все равно. Перед Морохом поставили, предварительно отогнав его драконьими палками, целое корыто полное мяса, а ведро крови вылили в поилку, смешав с водой. Получив доступ к еде, дракон тут же принялся за трапезу, попил из поилки и подхватил зубами огромный кусок мяса. Дракон ел на редкость аккуратно, даже виртуозно. И в целом зрелище было вовсе не противным, но у Ардая к горлу подкатил комочек, и мучительно захотелось отвернуться. Это странно, ведь рухов кормят тоже по большей части мясом, и Ордая чаще всего делал это собственноручно, но никогда еще кормление птицы не вызывало у него отвращения. Дракон не спеша насыщался, а белая драконица все так же лежала не шевелясь. В ее поилку тоже вылили ведро бычьей крови. Ардай остро ощущал запах крови, который, кажется, пропитался весь зал и ему мучительно хотелось на воздух. Он повернулся, чтобы выйти. «Что с тобой, Астерелл? Ты почему так бледен?» Каюб стоял прямо за его спиной. «Со мной? Ничего. Все хорошо, господин Мак?» «Ты привыкнешь», — улыбнулся Мак. «К виду и запаху свежей крови надо привыкнуть». «Что, белая не ест?» Он озабоченно нахмурился. «Оставьте ей мясо. Может, поест в одиночестве?» А потом замените воду на чистую и не забудьте вычистить поилку, чтобы кровью не пахло, понятно? Маг сам подошел ближе к белой, но остановился на почтительном расстоянии, постоял хмурясь, обошел драконицу, чтобы видеть со всех сторон. Шан и Ордай терпеливо ждали. Наконец маг взглянул на них. У меня для вас хорошая новость, дальконты Особенно для тебя, Эстерэл. Драконенок здесь. Пойдемте посмотрим. Еще бы их пришлось уговаривать. Но вот что Ордай заметил. Драконица сразу открыла глаза и посмотрела на них. Едва маг сказал про драконёнка, А ведь маг вовсе не кричал. Значит, она их слушала внимательно. Маг тоже, как видно, это заметил, и легкая усмешка тронула его губы. Чтобы попасть туда, где содержали драконёнка, им пришлось спуститься во двор замка и через скрытую галерею, опоясывающую замок изнутри, пройти в башню и подняться по винтовой лестнице. Маг сам открыл дверь ключом. Ключ был плоский и совсем маленький а замок отлично подогнан и смазан, открылся с тихим щелчком. Такие замки стоили до 50 дирров в лавках Аша, и подобрать к ним ключи считалось невозможным. Помещение оказалось просторным, даже слишком просторным для небольшой клетки, стоящей на каменном столе возле стены. Чуть больше стета в длину, чуть меньше в ширину. На дне клетки, свернувшись, лежала... бина. Ардай постарался унять биение сердца, которое вдруг пожелало выскочить из груди. Драконёнок был похож на Бину, и не похож. Немного крупнее, как-то круглее. Чешуйки на шкурке более обозначены, мордашка... Да они, наверное, у всех одинаковые. Понятное дело, что прошло время, малышка могла подрасти, а как быстро растут маленькие дракончики, кто же знает. Так это Бина или нет? Какая хорошенькая, восхищенно выдохнул Шан. Почему ты решил, что это она? Спросил Ардай. «Она ведь белая! Белая шкурка бывает только у самочек!» «Это точно?» — Ардай нахмурился. «Абсолютно точно!» — подтвердил маг. «Ты как будто чем-то недоволен, Астерелл?» Ардай решил, что сейчас можно чуть-чуть приврать. «Я доволен, но ожидал, что будет самец!» — сказал он. «Желательно черный!» «Что-что?» Каюк переглянулся с Шаном и рассмеялись оба. Хорошее желание! Достать черного драконенка было бы невиданной удачей, а поймать взрослого черного дракона невозможно в принципе. Их ничем не взять, они уходят из любой ловушки. Да, я помню, Лермак. Они самые сильные. Жаль. Он вспомнил черного старика и того, другого, с которым дрался. И добавил. Я сражался с черным. И знаешь, еще немного, и я победил бы его. Не верится мне, что такой дракон может разрушить город в одиночку, как ты говорил не верится, говоришь?» Маг приподнял бровь. «Если бы ты видел налет на Ид, то не сомневался бы. В огромной стае драконов было лишь несколько черных. Именно они налетели первыми, прямо под удары пушек, на которые так надеялся император. Оказалось, что эти пушки им все равно, что щекотка. Впрочем, они действовали умно, а пушки успели выпалить в лучшем случае по разу, потом были уничтожены почти все. И это сделали черные, остальная стая держалась в отдалении». Потом налетели и те, и кружили над и там. Кошмарная картина. Но именно черные снесли половину города. Весь вред был от них, остальные так, просто попугать. Хотя они тоже изрыгали огонь и разрушали дома. А когда ты сражался с драконом, было иначе. Ты читал кодекса поединки поединке с драконом, мой мальчик? Они придерживаются кодекса, пользуются лишь малой частью своих возможностей. Ах ты моя умница. Маг приоткрыл клетку, просунул в нее руку и погладил драконенка по голове. Тот тут же приоткрыл пасть, продемонстрировав ряд мелких острых зубок, но это тоже вызвало у мага лишь улыбку. Это Бина или все-таки нет? Есть ведь Борох, о котором колдуны ничего не знали. Значит, могут существовать другие драконы, выращенные где-то помимо Содды. Ее уже как-нибудь назвали? Спросил Ордай мага. И вообще, ты позволишь мне спросить, откуда она взялась? Я думаю, мне лучше знать это. Маг на мгновение потемнел лицом. «Будем считать, что это твой дракон, можешь сам дать ему имя. Самое важное для нас — приручить дракона так, как это делают колдуны. Полный контроль, ты понял?» «Полная власть. Задача велика, поэтому не торопись. Периодически будешь подробно рассказывать мне о своих достижениях». «Хм, я понимаю, что тебе, как и прочим эстереллам, ввиду семейных особенностей тяжело вести подробный дневник, но стоит попытаться». Почти ласково съязвил маг. «Во всяком случае, Шану надо это делать непременно». Ты не должен скрывать от него даже мелочи, понял, Астерелл? «Я уже веду подробный дневник, господин Мак», — заявил Шан. Ордай лишь кивнул. Мак проигнорировал вторую часть вопроса, откуда взялся драконенок. Это можно было расценить как прямое утверждение. Драконенок тот самый, которого ищут колдуны, то есть Бина. Мак сделал знак, подзывая служителя, и спросил, показывая на дракончика. «Она ела?» «Еще нет, господин Мак». «Доложишь, как она поест. Лампу сегодня зажгите до самого вечера. Кажется, наша белая малышка хорошо перенесла неблизкий путь. Если будет отказываться от еды, ничего страшного». «У тебя есть лампа моля, господин? Настоящая?» — восхитился Шан. «Но ведь считается, что она была разбита». «Как видно, мой мальчик, ты перечитал все». Каюф благосклонно потрепал Шана по щеке. «Да, лампа моля была разбита, но ее восстановили». Именно ей обязан жизнью Борох. Ну что ж, Далькон то меня ждут дела. Не бездельничай, старел, я жду от тебя успехов. И помни, что приходить к Драконенку ты тоже должен вместе с Шаном и Кабутом. Только так. Но это невозможно, попробовал возражать Ордай. Я должен оставаться с ней один на один. Нам ведь надо научиться понимать друг друга и вообще... Учитесь. Шан и Кабут не будут мешать. Сказал маг холодно и твердо. Или тебе известно, как должен проводиться ритуал? «Ты видел его у колдунов?» «Ритуал? О чем ты, Мак? «О ритуале запечатления, соединения с драконом. Или он называется как-то иначе?» Маг сверлил Ордай глазами. «Ты видел в Содде что-то подобное? Или слышал об этом? Может, ты просто забыл мне рассказать?» «Нет, совсем ничего». Ардай спокойно взглянул в глаза мага. «Только с Шаном и Кабутом», — повторил маг. «Вместе» но они могут оставаться на некотором расстоянии, если это необходимо. Понятно? Да, Лирмаг. Когда Каюп ушел, Шан заметил. Знаешь, Астерел, может, мне это только кажется, но почему у мага нет власти над тобой? Я вот не могу не подчиниться или солгать, а ты, пожалуй, можешь. Как это у тебя получается? Ардай коротко перевел дух. Вот еще наблюдательный на его голову. Сказал. Я не понимаю, о чем ты говоришь. «Да, ну извини», — отвел глаза Шан. Служитель тем временем собрался кормить драконёнка. Он насыпал из коробки в миску что-то похожее на муку и принялся разводить водой, размешивая, чтобы не было комочков. Ардэ внимательно смотрел. Размешав в миске поэлла, служитель поставил ее в клетку, прямо под мордочку дракончика. Бина отвернулась. Тогда служитель засунул руку в клетку и осторожно, но настойчиво окунул дракончика пастью в смесь. Бина вырвала голову, недовольно пискнула и показала зубы. Служитель повторил попытку, и вдруг Бина цапнула его зубами за палец. Служитель тихонько охнул, но руку не отдернул, позволяя дракончику слезнуть выступившие капельки крови. «Что ты делаешь?» – поразился Ордай. «Им это полезно, силы поддерживает». Служитель вынул из клетки руку, вытер тряпкой. «Этой малявке пары капель хватает, а вот вырастет тут уж держись. Маленьким драконам самая свежая кровь нужна, живая». Мак это, конечно, устроит. А сейчас я лампу зажгу, она поспит, потом поест как следует. Ордай опять подавил приступ тошноты. Бина любит кровь. О, демоны. Все, что он успел понять о драконах раньше, переворачивалось с ног на голову. Шан временем исследовал содержимое коробки, из которой служитель наполнял миску. Что это такое? Поинтересовался он. Не мука, непонятно что. Состав секретный, Лирдальконт. — пояснил служитель. — Цветы там редкие есть, высушенные и смолотые. А что еще, мне знать не полагается. Шан отставил коробку и занялся лампой, которую обнаружил в ящике. На вид лампа, как лампа, со стеклом. — Это и есть лампа, Моля? — Она самая, господин Дальконт. — И чем ее заправляют? — Обычным маслом. Тут все дело в стекле, Лир Дальконт, и еще кое в чем. Уж не знаю. Ордай, глянув напоследок на бину, которая свернулась в углу клетки и как будто задремала, вышел. Пошел сразу прочь из замка, на пляж. Упругий ветер трепал волосы, прилив отогнал воду, обнажив острые скалы. Скалы, похожие на зубы дракона. Когда Леолина сказала ему, что драконы не едят ничего, а питаются солнечным светом, он не сразу поверил, его здравый смысл противился. Страшные драконьи зубы, способные разорвать любую плоть, да чего там и камни сживать, Должны ведь были как-то использоваться. Созданию, питавшемуся солнечным светом, ни к чему такие зубы. И опять же, истории, прочитанные в библиотеке Аша, одна другой страшнее. Но со временем мысль, что драконам не нужна еда, и тем более мясо, как-то уложилась в голове. А что получается? Здесь свежайшее мясо, по сути основная еда драконов. И кровь. Кровь. Последнее самое неприятное. Даже маленький драконёнок предпочитает свежую кровь. Там, в Содде, до того, как Дьян запер его в тюрьме, Ордай видел немало драконов, и ни разу у него не было повода предположить, что они питаются мясом и кровью. Однако много ли он видел, привязанный ко двору кузнеца? Но для чего Леолине было обманывать? А Толботу для чего? Пошутить? Посмеяться? И все равно Ордай не мог отделаться от чувства заглушающего доводы рассудка. Здесь с драконами происходило что-то неправильное. Белое вот не стало есть мясо. А ведь она единственная из всех драконов настоящая, потому что Борох выращен людьми. Абина там вообще несмышленная малявка. Но, может быть действительно дело просто в том, что Аола умирает? А между прочим, два яйцванских города уже разрушены. Два! Скоро оглянуться не успеешь очередь третьего. Потом четвертого. Та ведьма в Альдерине, в четвертом городе, сказала ему, что Альдерин может и уцелеть, и это будет зависеть от него. А может и не уцелеть. И это тоже, получается, зависит от него. До Альдерина осталось чуть больше двух недель. Вовсе не длинный срок, за который надо успеть. Сзади к нему подошел Шан. «Почему уходишь ни с того ни с сего?» – спросил он. «Мне ведь нельзя оставаться с драконенком одному, без тебя. Пришлось тоже уйти». «Странно, что Каюб тебе не доверяет», – заметил Ордай. «Сам ведь говоришь, что не можешь не подчиняться ему, даже в мелочах». Шан не ответил, помолчав спросил не слишком уверенно. «Послушай, старал, ты здесь хорошо спишь?» «Как младенец. А что?» «А я не знаю. Мне тут снятся очень странные сны. С первого дня. Сегодня мне снилось, как я лечу на Рухе на запад. Вместе с двоюродным братом». Шан поежился, как будто мерз, хотя ветер был теплый и приятный. «И что в этом странного?» — не понял ардей «Мне сто раз снилось что-то подобное». «Трудно объяснить. Но все как-то странно. Как будто это не сон». Но ведь во сне обычно так и кажется. Послушай, а тут всегда так кормили драконов? Ну да, еще при прежнем владельце замка. Что ты сказал? Чуть не подскочил Ордай. Ага, это ведь не Каюб начал. Этим занимался еще дядя его жены, прежний здешний хозяин. Он не был магом, может, потому и породнился с Каюбом. Сначала, правда, это больше слухи были, но оказалось, правда. Он будто бы купил редчайшую старинную книгу про исконных драконов, ну, то есть про тех, что были раньше. — Странно. Тебе столько известно, а вот как называется этот замок, где находится, нет. — Наверное, я когда-то это тоже знал, — ответил Шан серьезно. — Просто забыл. Маг так захотел. А то, что я тебе сейчас рассказал, я от отца узнал. Маг просто не знал, что я это должен забыть. — Понятно, — усмехнулся Ардай. Он снова от души пожалел Шана, в разуме которого Каюб копался, как ему вздумается. Или, вернее, почти как вздумается. Ведь кое в чем, получается, Шан мог действовать против Каюба, и это было здорово. А ведь Шан сообщил важную вещь. Какие-то делишки здесь проделывались еще до того, как Каюб все прибрал к рукам. Значит, могло быть что-то, о чем нынешний хозяин понятия не имеет. Например, бриганта. Каюб ведь может ничего не знать про бриганту. Она старше Ордея лет на десять могла родиться до того, как Каюб появился в этом замке. Ведь Каюб примерно ровесник отца имени Гая. Значит, когда родилась бриганта, Каюб был моложе их с Шаном. Возможно, она горная колдунья, пойманная ребенком и привезенная сюда прежним хозяином. Может быть так? Может. И это значит еще кое-что. Это значит, что на бриганту, как и на Орда, не действует магия Каюба. И она никак не могла по его желанию забыть, как называется замок и где он расположен. Если когда-нибудь знала, разумеется. Нужно найти возможность потолковать с бригантой. Нет, конечно, возможно, что Кайюбу все прекрасно неизвестно, и это он поручил ей, скажем, наблюдать за ними. Но в это не верилось. Вот не верилось, и все. И нету Ордая лишних трех лет, чтобы присматриваться к бриганте и ходить вокруг да около. И еще, если бы бриганта была надсмотрщицей, маг не мешал бы их движению на том дурацком основании, что она служанка. «Я пойду тренироваться», — сказал Шан. «Что-то не получается у меня внезапное исчезновение, хоть плач. И заклинание вроде ведь несложное». «Хочешь, чтобы я умер от зависти?» — хмыкнул Ардай. «У меня-то оно никогда не получится, это точно!» «Иди, упражняйся, лирмак! Я пока по берегу пройдусь до скал. Хорошо тут!» Это было действительно так. Море покорило Ардай, оно ему нравилось, как должно быть, ничто еще не нравилось. Если бы не обстоятельства появления, тут он был бы по-настоящему счастлив. «Через пару часов прилив», — напомнил Шан. Ардай только рукой махнул. Далеко ему все равно не уйти, а утонуть в приливе можно, если только стоять и ждать, пока наступающая вода зальет тебя выше макушки. Но ведь таких идиотов не бывает, верно?